Глава девятнадцатая Нас окружили шестеро. Одеты в рубахе закатанными рукавами, кепки восьмиклинки, в зубах тлеют сигареты. «Ну, чё молчите? Языки проглотили?» Снова спросил кто-то из темноты агрессивным тоном. Я собирался ответить, но в этот миг темноту прорезал луч фонарика, ударив Федьке в лицо. «Ушастый, ты что ли?» «А, Игорь Иванович, это я! испуганно промямлил воробей. Ты совсем тупой? Я же сказал, чтоб на нашем районе больше не появлялся. Или у тебя зубы лишние нужно проредеть?» Говорящий помедлил, осматривая физиономию Федора, и хмыкнул. Смотрю, тебя уже отоварили, ну не чая добавлю. Ребят, давайте разойдемся по-хорошему, предложил я, поднимаясь с травы. Это кто у нас такой умник? Мне в глаза ударил луч света. Твою рожу я в первый раз вижу. А если не разойдемся, то что ты сделаешь?» Насмешливо спросил Игорь, который еще и Иванович. «Отберу у тебя фонарик и забью тебя им до кровавых соплей», сказал я, хищно оскалившись. Увидев мое выражение лица, бойцы Игоря сделали полшага назад. «Ты, наверное, не понял, с кем разговариваешь?» спросил парень, зыркнул на своих ребят. «Ну так я поясню. Я брат черепа. Знаешь такого?» «Впервые слышу». «Ха! Да ты гонишь! Пацаны, посмотрите на этого клоуна. Он про черепа не слышал. Да весь Хабаровск его знает. Или ты не местный?» Спросил Игорь, медленно потянувшись к карману. «Готов спорить, у него там нож». «Игорь Иванович, прости парня, он по голове крепко получил на турнире у крапивы. Сейчас плохо соображает, да и я тоже. Вот, возьми за беспокойство, а мы пойдем». Воробей трясущимися руками протянул парню конверт с деньгами, за которые недавно лишался здоровья. Увидев это, я начал закипать. Какого черта? Ушастый получил честную плату за честный бой. Да, он, конечно, проиграл, но стараний его никто не отменял. А это отребье на ровном месте создало конфликт и пытается нас обобрать? О боги, дайте мне терпение. Вот это правильный подход, — одобрительно хмыкнул Игорь, и выхватив конверт, посветил внутрь. Неплохо. Конверт исчез в кармане главаря шайки, и тот с улыбкой сказал... «Считай, что ты купил свое здоровье. А вот друг твоего мы проучим, чтоб знал, что бывает, когда дерзишь железнодорожником. Пацаны, вали!» Слова парня застряли у него в глотке. Сделав резкий рывок вперед, я ударил лбом в переносицу парня, чего тот рухнул на траву. Пока он падал, я выхватил у него фонарь и трижды ударил им по зубам вожака. Разлетающиеся во все стороны кровавые капли подсвечивались фонарем и сопровождались хрустом ломающихся зубов. От такого зрелища ребята черепа младшего замерли в ужасе. — Ты ты, ты что, падла? Ты хоть понимаешь, что ты сделал? — заикаясь, выдавил из себя один из шестерок. — У вас три секунды, чтобы свалить отсюда. — Да тебя череп прикончит! — взвизгнул кто-то из темноты. — Три... «Два...» Поняв, что через секунду я изуродую их, парни рванули к главарю, чтобы утащить его, но ну, я придавил бездыханную тушку ногой. «Этот останется здесь». «Череп тебе этого не простит! Тебе конец, придурок!» Снова кто-то вякнул. «Один...» — сказал я и сделал вид, что собираюсь напасть. Шпана рванула наутек, сверкая пятками... Я же присел и стал обыскивать карманы Игоря. Конверт воробья тут же был возвращен его владельцу. Помимо этого, нашелся довольно качественный нож с выдвижным лезвием. Расческа, пара золотых печаток и кошелек с тремя сотнями рублей. Забрал все без остатка, даже ботинки. От чего добру пропадать? Кожаные, с высоким голенищем. Отличная вещь, тем более у него такой же размер ноги. «Всяко лучше моих пожеванных временем сапог». Позади послышался панический шепот. «Что ты наделал? Нам конец. Теперь нам точно конец. Если не убьют, то покалечат твою мать, самого Игоря Ивановича. На кой черт я с тобой связался? Теперь я точно труп. Поплыву в последний круиз по Амуру с распоротым брюхом». Переобуваясь, я посвятил на воробья. Его колотила нервная дрожь. Зрачки расширены, смотрит в пустоту и мямлит какой-то бред. Явно состояние аффекта. Подойдя поближе, я влепил ему от чего глаза парня прояснились. «Ты чё разнервничался? Все будет хорошо. И не нужно бояться каких-то слабаков. Они только и могут что лаять. А как только встретят сопротивление, так бегут, куда глаза глядят. Давай по порядку. Кто такой череп?» «Да ты чё? Это же один из трех авторитетов железнодорожников. Его все боятся. Он же на голову отмороженный. Знаешь, почему его Черепом прозвали?» Схлипнув, спросил воробей, который явно уже попрощался с жизнью. «Потому что фамилия Черепанов», — предположил я. «Ага, блин, почти угадал. Полицаи начали прижимать железнодорожников. Устраивать облаву десяток человек даже посадили. Тогда брат Игоря поймал главного полицая. Он...» Капитаном, кажись, был. И срезал у того лицо. Капитан, ясное дело, не помер, по крайней мере, сразу. Но ужаса такого навел на всю амурскую праву, что к железнодорожникам больше никто не суется. С дрожью в голосе поведал Федька. «Понятно. Обычный городской сумасшедший, который будет наводить на всех ужас, пока не столкнется с большим психом», — усмехнулся я. «Ты не понимаешь! Это конец! Из-за тебя теперь и меня прикончат! Зачем ты так подставил меня? У меня же только жизнь начала налаживаться!» Не сдержав эмоций, воробей схлипнул и зарыдал. «Да ничего с тобой не случится. Если у черепа есть какие-то вопросы, пусть со мной их обсуждает. Ты ведь ничего не сделал?» «Да ему плевать! Меня грохнут за компанию!» «Все, успокойся и сопли утри!» жестко сказал я, встряхнув парня. «Есть где заночевать?» Он отрицательно покачал головой. «Значит, у меня заночуешь?» «Нам конец», прошептал Федька, повесив голову. «Не нагнетай», сказал я, схватил его за рукав и потащил вниз по улице. Остановив такси, я запихнул воробья в салон, а сам сел на переднее сиденье. «Смотри, чтоб твой друг салон мне не залел буркнул таксист глядя на окровавленное лицо воробья ничего страшного отмоешь отмахнулся я и сунул таксисту 10 рублей откуда уж поныть, только деньги берутся разбрасывайтесь ими как будто рубли ничего не стоят таксист покачал головой и запихнул купюру в карман эх молодежь ладно куда вас вести то нужна недорогая гостиница в районе союза охотников гостиница и чё Удивился водила и завел машину. «Ну, поехали!» Спустя полчаса мы стояли у двухэтажного здания на улице Глинной. Окна дома смотрели на небольшие озерца, от которых порядком пованивало. Я посадил Фетику на лавку у гостиницы, заглянул внутрь и увидел старую Грымзу, сидящую на ресепшене. «Побудь тут, а я пойду насчет жилья договорюсь. Если бабка тебя увидит, то сразу же выпнет нас». Воробей безразлично посмотрел на меня и кивнул. Войдя в здание, я тут же ощутил старческий запах в плохом смысле этого слова. Старуха грызла ногти на левой руке, а в правой держала газету. — Уважаемая, вы жилье сдаете? — поинтересовался я и постучал по столику, привлекая ее внимание. — А ты как думаешь? — спросила она и, опустив на очки, недобро зыркнула. — «Мне нужен номер на пять ночей». «А днем-то без жить не будешь». «С чего это?» «А ты же сам сказал на пять ночей. Я уж откуда знаю. Может, ты путан водить к нам надумал?» хмыкнула бабка. «Нет, я против продажной любви». «Это хорошо. Тогда с тебя сто рублей». «А если включить еще и трехразовое питание?» «Я тебя ресторан, что ли?» возмутилась бабка. «Даю пятьдесят рублей сверху». «Милок, какие вопросы? Организуем!» Расплылась в улыбке бабка и тут же выхватила из моих рук купюры. «А жить-то один будешь?» «А какая разница? Я же одноместный номер арендую». «Огромная разница. У меня тут не общежитие. Если один живешь, то 20 рублей в сутки. Если вдвоем сорок, втроем?» «Да понял, я понял. Жить буду один. Правда, меня часто дома не будет. Работаю». Но вы все равно приносите еду и под дверью ставьте. Как вернусь, заберу. А, сделаем. Ну тогда вот ключи, не заселяйся. Бабка вытащила из-под столика брелок и швырнула мне. Мне достался номер на втором этаже. Крохотный, воняющий плесенью. Зато имелась собственная душевая комната. А еще был шикарный вид на озеро, напоминающее болото. Один шкаф, стол, стул, кровать да тумбочка. А больше ничего и не нужно порядочному человеку, необремененному имуществом. Выглянув в окно, я свистнул. «Воробей, хватайся!» Завязав узлом покрывалый пододеяльник, я выбросил в окно это подобие веревки и шустро втянул Федьку внутрь гостиницы. «Поживешь пока тут. Никуда не выходишь, хозяйке на глаза не показываешься. Кормить будет трижды в день». Как принесет еду, постучит в дверь. Заберешь под нос, когда убедишься, что бабка ушла. Кивни, если понял». «Володь, зачем тебе все это?» «Ты о чем? Я тебя в это дело впутал. Вот побудешь под моей защитой, пока я не решу вопрос с черепом». «С ним невозможно ничего решить. Если он даст заднюю, то все поймут, что о железнодорожников можно ноги вытирать. Ты ведь его брата отлупил и ограбил. Это плевок лицо всей банде». «Не нагнетай, все решим», — уверенно сказал я и, задернув шторы, лег на пол. «Свет выключи, у меня завтра тренировка». «Какая нахрен тренировка? Нужно из города валить». «Обязательно свалим, но на своих условиях». СОХ. Кабинет Гвоздева. Двое мужчин вели непринужденную беседу. Они были старыми знакомыми. Ведь империя велика, но не безгранична. А если ты сражаешься за ее благополучие, то рано или поздно придется иметь дело и с тайной полицией. Егор Никитич рад снова повидаться. Если парнишка решит еще раз попытать удачу и вступить к вам, дайте знать. Кречет пожал руку Гвоздеву. Ярослав Игоревич, мы давно знакомы. Конечно, я сообщу вам. Ведь мы с вами не просто друзья, в каком-то смысле и боевые товарищи. Формально улыбнулся Никитич. Было дело. Знатно монголов тогда погоняли. Хмыкнул Кречет и, поклонившись, пошел на выход. До связи, Егор Никитич. Как только следователь тайной полиции покинул кабинет, добродушное выражение лица Гвоздева сменилось на напряженное. Выглянув в окно, он проводил взглядом кричито до ворот, достал телефон и набрал номер Шишакова. «Саша, зайди ко мне на минутку». В кабинет спустя пару минут вошел заспанный Шишаков. «Никитич, не мог до утра подождать?» спросил он, зевнув. «Садись и не бухти, разговор серьезный». Гвоздев налил собеседнику чая и, обойдя стол, плавно приземлился в кресло. «Что думаешь о новеньком?» «О Володьке? Да чего тут думать? Нормальный парень, деньги в долг дает, на тренировках до последнего борется и не жалуется. Ну и на вылазке показал себя отлично, хотя мы его туда и не звали», — заключил Шишаков и отпил из дымящейся кружки, пахнущей бергамотом. «Еще есть какие-то мысли?» Никитич прищурился, как будто знал какую-то тайну и хотел получить подтверждение от Шишакова. «На кулачные бои он начал захаживать. Не знаю, с какой целью, может, денег подзаработать, а может, навыки отточить. Я препятствовать не стал». Увидев, что Никитич продолжает сверлить его взглядом, Шиша добавил. «Ну, еще я думаю, что он из дворян. Не верю я, что обычный оборонец самостоятельно так научился сражаться». «Тут ты прав. Он сын барона Авдеева». Гвоздев увидел невысказанный вопрос и сразу на него ответил. Он рассказал мне все, когда спас нас на болотах. «Вот те раз!» – присвистнул Шишаков. «А что ты тогда меня сидишь, пытаешь?» «Парнишку разыскивает тайная полиция. Только что от меня следак ушел, и мне нужно было твое мнение, стоит ли парень того, чтобы мы ввязывались в противостояние с Мышкиным? А он тут при чем?» Володька зачистил башню поселка Золотой, обокрал Мышкина и сбежал с артефактом. Вот теперь Мышкин его ищет. «Погоди, а как он вообще в эту башню попал?» «Отец продал за долги. Ты же сам знаешь, как это бывает». «Знаю. Ну и что думаешь с ним делать?» «А чего тут думать, Саша? Он нам жизни спас. Я лично ему обязан. Теперь я Володьку ни за что не выдам. Мышара заберет его только через мой труп». Паотически сказал Гвоздев. «И через мой», — хмуро сказал Шишаков. «Вот ты, конечно, козел старый, научил меня всей вот этой хрени охотничьей. Раньше я бы, как истинный аристократ, продал парнишку и с довольной мордой пошел пропивать заработанное». «Да кому ты заливаешь? Ты с детства был идеалистом, поэтому я тебя к себе и взял. Не нужно прикидываться, что ты хуже, чем есть на самом деле». А-а, я хороший. Весь тебя, блин». Ухмыльнулся Шишаков и, допив чай, спросил. «Ну и какой план?» «Будем наблюдать». Я с Искаря пустил по ложному следу. Сказал, что парни мы отшили, и он отправился искать удачу в Южно-Сахалинск. Если он поверил, то с Искаря мы не увидим в ближайший год. А если нет... «Я спал без задних ног». Стерильная тишина, нарушаемая только кваканьем жаб до да сопением Федора. Опухший нос мешал ему нормально дышать, из-за чего парень порой похрюкивал. Спать на полу было неудобно, но, черт возьми, это лучше, чем в бараке или на лавке под открытым небом. Часов в семь утра в дверь трижды грюкнули чем-то увесистым. Воробей вскочил с кровати и рванул к окну. Я чудом успел его перехватить, а то еще чуть-чуть, он бы с испугу сиганул со второго этажа. Велев ему заткнуться, я вышел в коридор. Бабки уже не было, зато под дверью стоял поднос с едой. Старуха выглядела той еще злюкой, а вот еду принесла отличную. Стопка блинчиков с вареньем, кувшин молока, яичница с колбасой и два куска хлеба. Как только я внес поднос в номер, желудок воробья тут же заурчал. С жалостью посмотрев на парня, я понял, что завтракать буду всох. «Приятного аппетита!» — сказал я, передав парню поднос. «Как поешь, выставишь посуду за дверь, никуда не выходишь, все как договаривались». «Да куда я пойду-то? Подыхать у меня желаний нет совершенно!» — буркнул воробей, хмурожу я яичницу. Сглотнув слюну, я попрощался с Федькой и двинул в сох. Выйдя из гостиницы, наткнулся на бабку. Она сидела на лавке и лузгала семечки. «Шустро ты все схомячил!» «Да, было вкусно, спасибо!» От ее напоминания о еде жрать захотелось еще больше. «Кажется, я потихоньку превращаюсь в вечно голодного гоба!» Поднос вернул, Спросила бабка, сплюнув кожуру на землю. У двери в номер стоит, все как договаривались. Вот мне делать нечего, ходить туда-сюда. Ноги чай не казенные, мог бы его обратно принести? Пожаловалась бабка не потому, что ноги болели, а потому, что натур такая. Думаю, 50 рублей, которые я вам дал, благотворно скажутся на здоровье ваших ног. Скажутся, скажутся, то Забавно, что эта старуха считает меня юнцом. Но если суммировать количество прожитых лет этого тела и моего старого, то выйдет так, что я постарше буду. Когда я вошел в зал, меня встретили восторженные восклики. Никитич, да что за ерунда? Пацан опять свежий полон сил, а мы подыхаем после вчерашнего. Володь, ты озверел? Из-за тебя нас Никитич гоняет до потерь пульса! «Да, Володь, ты хоть более уставшим прикидывайся, что ли, а тут бесишь!» Шутливо выкрикивали мужики, разминаясь перед новыми пытками. «Это все сила молодости!» — хмыкнул я на их претензии. «Это да! Вот, помнится, я лет двадцать назад тоже...» Начал было Васян, но его прервал Гвоздев. «Стройся! Сегодня устроим рукопашные спарринги. Бьем быстро, но в полсилы. Внутреннее пламя не разжигаем». Хватайте перчатки, шлем и начинайте по готовности. Никитич сегодня как-то странно глядел на меня. Было в его взгляде что-то тревожное. Гвоздев, как обычно, осматривал охотников, поправлял технику выполнения упражнений, но все же слишком часто задерживал взгляд на мне и проходил мимо, не говоря ни слова. Тренировка оказалась крайне полезной. Хоть мое тело и быстро становилось сильнее благодаря изнурительным тренировкам и жемчужинам, но даже так я уступал любому охотнику. Уступал, но в открытом столкновении неизменно выигрывал. Многие пытались взять меня скоростью, вот только их движения были слишком размашисты. Я видел удар еще до того, как он был нанесен». Благодаря этому я вовремя смещался с линии атаки и успевал влепить пару своих ударов, прежде чем вылетит новая плюха от противника. Так продолжалось до тех пор, пока моим противником не стал Шиша. Александр находился совсем на другом уровне. Все удары лаконичные, хлесткие, на огромной скорости. Он был собран, а в обороне практически не было прорех. Но даже у Шиши имелся изъян. Несмотря на то, что он гонял меня по залу, то и дело попадая по корпусу и блокам, техника его была крайне однобока. Александр преимущественно пользовался руками, нанося прямые боковые апперкоты. Локти, колени, ноги, бросковую технику он не использовал вовсе. К его рисунку боя я быстро приспособился. Руки короче ног. Когда Александр шел на сближение, я отталкивал его ногой в грудь, сбивая скорость, а после сам атаковал. Да, периодически мои атаки заканчивались плачевно, и я получал в нос или скулу, ну и сам насыпал немало. Сперва я подумал, что он меня жалеет, но когда пары поменялись, я увидел, что в бою с другими охотниками он действует так же. Это выглядело странно, ведь другие охотники действовали куда разнообразнее. Хотя Шиши это не мешало лупить этих охотников и с ограниченным набором ударов. Под конец тренировки я заметил, что Шиша всегда прячет правую ногу назад, при этом старается не нагружать ее боковыми смещениями. Похоже, у него порвана крестообразная связка под коленом, иначе он не стал бы так сосредотачиваться на руках. Правда, это не объясняло, почему он не использует локти. Закончив тренировку, я пообедал и немного поспал в бараке. Вечером Никитич снова отправил нас тягать железо. В прошлой жизни я не был большим любителем железяк, ведь нагрузки мне и так хватало. А вот сейчас начал втягиваться, тем более, что молодое тело просто требовало тяжелых тренировок. Когда занятие завершилось, я закинулся жемчужиной и отправился в промзону. Зрителей было все так же много, а вот участников на порядок меньше. Видимо, после вчерашних боев стенка на стенку большинство бойцов зализывают раны. Найдя парнишку с тетрадкой, я сделал ставку на свою победу. Коэффициент был не самым приятным. В случае выигрыша я превращу 100 рублей в 150. А хотелось бы как минимум удвоить сумму. Ну да ладно. Против меня выставили двухметрового здоровяка с кулаками, больше похожими на молоты. Забавно, что ему было так же, как и мне, восемнадцать лет. Крапивин появился на втором этаже и объявил о начале сражения. Правда, бой зрителей разочаровал. Я накинул покров маны и первым же ударом сломал челюсть противнику. «Вот это да! Ну как вам такое зрелище?» – завопил Крапивин. «Дерьмо полное! Я что, заплатил за вход ради того, чтобы смотреть бои длящиеся пару секунд?» «Да это постанова! Не мог сопляк так быстро вырубить амбала! Крапива! Верни мои деньги!» Толпа заголосила, на что Крапивин лишь расхохотался. «Господа, если вы сомневаетесь в силе этого парня, то можете выйти на арену и сразиться с ним лично». Я заплачу из своего кармана тысячи рублей тому, кто победит. Эй, а меня не хочешь спросить, согласен ли я драться второй бой за вечер? Хотя за такие деньги, конечно, согласен. Толпа затихла, а через минуту в центр круга вышел жилистый мужик. На вид ему было не больше тридцати. Нос свернут на бок, левый кулак ободран и опух. Оба уха сломаны и превратились в переваренные вареники. Хрустнув пальцами, он встал напротив меня. «Мужики, да это ж Семен Золотой Зуб из железнодорожников! О, все, хана парню! Пять сотен на Семена!» Послышалась новая волна воплей. Семен оценивающе смотрел на меня и ждал отмашки, чтобы напасть. Когда Крапивин объявил о начале боя, Семен улыбнулся и стало понятно, почему он золотой зуб. Этот парень ходил со вставной челюстью, украшенной рыжим металлом. Неторопливо он пошел на меня, раскачиваясь из стороны в сторону. Странная техника. Так змея могла бы гипнотизировать свою жертву. Подойдя на расстояние удара, он сделал ложный замах и тут же попытался выбить мою опорную ногу. План был неплох, конечно, вот только я уже просчитал его движение. Сделав резкий шаг в сторону, я пропустил его ногу мимо и собирался нанести боковой в пятак, но Семен довернул корпус и попытался ударить кулаком с разворота. Присев, я пропустил кулак над головой и резко выпрямился, впечатав локоть ему в бороду. Золотые зубы скрежетнули друг от друга, и Семен, потеряв равновесие, рухнул на асфальт. И снова на арене стерильная тишина. Только тяжелое дыхание золотого зуба и бесконечный поток мата. «Ну все, сучонок, конец тебе!» Ухмыльнулся он и сплюнул на асфальт кровь вместе с парой выбитых зубов. Щелк. Из-за спины Сема вытащил небольшой нож. Длины его было достаточно, чтобы изуродовать человека, но не убить при этом, если, конечно, не бить жизненно важные органы. «Это против правил!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Закрой пасть!» – рявкнул Семен. «Убери нож, иначе мои люди...» – начал было Крапивин, но я его остановил. «Все в порядке. Пусть дерется так, как хочет», – спокойно сказал я. «Хе-хе, думаешь, что ты лучше меня? Ну, сейчас и посмотрим». Он рванул вперед и стал наносить удар за ударом, пытаясь достать меня коротким лезвием. Бил в живот, но порой пытался достать и руки режущими движениями. Я улыбался, зная, что такой клоун меня никогда не сможет ранить. Уклонившись от очередного удара, я спросил. «Если выиграю, могу я забрать твою челюсть себе?» «Наглый щенок!» — рявкнул он и, сделав неосторожный выпад, позволил мне ударить себя ногой изгиб сгиб локтя. От боли Сема потерял нож, а следом и челюсть. Сблизившись с ним, я пробил двойку — печень, подбородок. А когда он начал сгибаться, я прихватил золотого зуба за волосы и трижды впечатал колено ему в нос. Бой был окончен. Толпа аплодировала, выкрикивала мое имя, а я же занимался любимым делом – сбором трофеев. Открыв рот бедолаги, я вытащил нижний и верхний мост протеза. Прежде чем убрать трофей в карман, я протер зубы о штаны их владельца. Со второго этажа спустился Крапивин и лично вручил мне конверт, в котором была тысяча рублей. Похлопав меня по плечу, Крапивин шепнул, «Ты приглашен на воинский турнир. Больше престижа и оплата выше. Молодец! Отлично дерешься!» Но купаться в лучах славы мне пришлось недолго. На арену вывели новых бойцов, а я, забрав сыгравшую ставку, отправился в гостиницу. Вечер оказался чертовски прибыльным. Я рассчитывал унести пару сотен рублей, а вместо этого заработал 1250. двести пятьдесят. Плюс зубы. Нужно их продать Шульману. Пока шел домой, пару раз слышал позади какой-то шорох. Но когда оборачивался, никого уже не было. Может, собаки? Их здесь куча. Если бы за мной шли люди, уже бы напали, ведь вокруг темнота – идеальное место, чтобы отобрать выигрыш». Но никто так и не напал. Войдя в гостиницу, я наткнулся на старуху. «Вот это шпион, конечно!» — хмыкнула бабка. «Что случилось?» «Да ничего не случилось. Просто ты прокрался мимо меня так, что я даже не заметила. Думала тебя нет в номере, а ты в обед схомячился и так же тихо ушел, оставив под нос». «А, вы про это? Да, умею, практикую!» — улыбнулся я и почесал затылок. Легенда вышла так себе, но, похоже, бабку это не сильно тревожит. «На нужен нужен сварганила, сам донесешь, а?» сказала бабка, поставив поднос на стол. «Конечно, донес...» За спиной послышался скрип двери, и в гостиницу вошли три человека. Увидев их, бабка ойкнула и тут же убежала, как будто помолодела на двадцать лет. Ночные гости были одеты в белоснежные рубахи с закатанным рукавом, коричневые жилеты, кепки-восьмиклинки и такие же ботинки, которые я снял с черепа младшего. Впереди стоял мужик лет тридцати пяти с уродливым шрамом на губе. Осмотревшись, троица двинула ко мне. Подойдя вплотную, главарь зло зыркнул и спросил. «Это ты, моего брата?» Изуродовал.